Глава 6. Добровольцы. Преодолев извилистые лабиринты вентиляционной шахты, доктор Хьюз и Коэн наконец вернулись в исходную точку — лабораторию на нижнем уровне. Здесь было все как прежде. Среди осколков мебели и техники мелькал силуэт Лии, которая всячески пыталась вытащить из этого металлолома хоть что-то. У входа с автоматом перевес дежурил Дэнни. «Так, народ, у нас выживший!» Коэн привлек внимание друзей, появившись из вентиляционной шахты. «Это доктор Хьюз, начальник этой богадельни». «Здоров, доктор!» Бегло среагировал Дэнни. Лия молча подняла руку в приветственном жесте. «Да, да, здравствуйте!» Доктор слегка замялся. «Вас тут немного, я думал, будет больше!» «Мне тут доктор вкратце обрисовал ситуацию». Коэн продолжал. «В общем, они здесь экспериментировали с инопланетными скафандрами. Засунули в них пару бедолаг, и у тех крышу снесло. Сейчас носятся по базе и всех мочат. Сколько их, кстати, Хью?» «Трое», — тут же ответил доктор. «Три добровольца». «Ладно, Лиа, удалось найти заключенных?» «Нет, пока глухо». «Здесь биометрическая защита, на взлом уйдут часы». «Часы?» — с ухмылкой повторил доктор. «Дни, не меньше. У нас лучшая система безопасности в галактике». «Хью, наш главный приоритет — заключенные». Коэн снова включил зловещий тон. «Точнее, один из них. Почему не спрашивай?» Все засекречено настолько, что даже тебя с твоим высшим допуском уже бы прикончили, узнай наверху, что мы сейчас обсуждаем это. Мы не улетим отсюда, пока не найдем хотя бы его тело. Так что либо помогай, либо начинай обживаться, потому что нам тут торчать недели в окружении трех взбесившихся психопатов. Ладно, ладно, без проблем. Мне вообще нет дела до этих Зеков. Я и сам хотел предложить помощь. «В сторону, дорогуша!» Хью приблизился к терминалу и начал что-то быстро вбивать в панель управления. Спустя еще пару мгновений на экранах начала появляться информация об объекте. Карты, схемы. Наконец, красные пульсирующие точки. Сигналы с маяков. Их было по меньшей мере несколько десятков россыпью разбросанных по всему объекту. Коэн неспешно всматривался в каждую точку. Они... «Живы?» «Без понятия», — тут же выдал доктор. «Маячок в шее одинаково работает как у живого, так и у мертвого. «Есть возможность подписать, кто есть кто?» «Да, конечно». Хью без промедления вывел нужную информацию. В то же мгновение за спинами собравшихся раздался звонкий металлический звук, словно что-то тяжелое покатилось по полу. Вдогонку вырвался крик Дэнни. «Ложись, граната!» Далее последовала яркая вспышка света, которая моментально заполнила всю комнату, а звонкий жужжащий звук застыл навязчивым эхом в ушах присутствующих. Спустя еще пару мгновений ко всем стало возвращаться сознание. «Все целы!» — пытаясь сфокусироваться, произнес Коин и тут же обнаружил направленный на себя ствол автомата. «Без глупостей!» Строгий голос сержанта Триш звучал без нотки колебаний. Коин осмотрелся. Четверо бойцов ее отряда заняли комнату, обезоружив всех присутствующих. «Как вы выбрались?» Триш продолжала. «Кто это?» Она жестом указала на испуганного доктора. «Это Хью, он со мной!» среагировал Коин. «Я не с ним!» парировал бедолага. «Вы кто? Я доктор Хьюс, это мой объект!» «Больше нет!» Равнодушно фыркнула Триш. «Так что здесь происходит? Что это за твари на нас напали?» «Господи, опять...» Хью обреченно закрыл глаза. «Я сэкономлю нам всем время», — Коин вызвался объяснить. «Они засунули заключенных в инопланетные скафандры и тем снесло крышу. Все, конец истории». «Заткнись!» — раздраженно выкрикнула Триш. «Мне твои фантазии неинтересны» ну в целом он прав если совсем упрощенно то да так и есть хью виновато подтвердил услышанное вот видишь все порешали давай убирай автомат и сосредоточимся на пришельцах джон джон джон Триш словно заклинила она раздраженно приблизилась к нему буквально впритык ты преступник я могу тебя пристрелить прямо сейчас за попытку бегства «И ни одна живая душа не расстроится». «Джон? Я думал, ты Том!» Доктор пребывал в полном недоумении. «И почему преступник? Вы же из одного отряда!» «Да, мы из одного отряда, а она наш свихнувшийся командир!» Коин продолжал путать бедолагу. «Нет, он не Том, не спасатель, не... чтобы он еще там не наплел!» Сержант взвела затвор автомата. «Это Джон Коин из Банды Коэна, которого мы этапировали на террас. Но, как видишь, ему удалось сбежать из камеры. Так что теперь он напялил эту форму и несет эту чушь». «Хех!» Доктор улыбнулся. «Нет, это не Джон Коин. Вот Джон Коин. Хью жестом указал на интерактивную карту, где над одной из красных точек светилась подпись. «02 Джон Коэн. На мгновение в комнате повисла гробовая тишина. «Она не в себе». Коин шепотом пробормотал, глядя на доктора, и большим пальцем указал на Триш. Но в тот же миг резкий удар прикладом сбил его прыть. «Я не понимаю». Патрисия пыталась переварить услышанное. «Джон здесь? Как это возможно? А что вас удивляет?» На этот раз доктор перехватил инициативу. Коина привезли около месяца назад. Он был одним из последних добровольцев нашей программы». «Хью, да хорош уже с этими добровольцами!» Том не выдержал. «Говори как есть. Вы похищали заключенных, которых никто не будет искать, и ставили над ними эксперименты. Поэтому она не в курсе». «Нет никаких упоминаний о его поимке. Все журналы, стюарты, следы вычищены. Сколько таких добровольцев у вас здесь было? Сорок? Пятьдесят?» «Все законно. Они подписали бумаги. У меня есть... Эм, у меня...» Доктор судорожно пытался подобрать слова. «Это... это программа правительства. Есть приказ». «Просто прекрати называть их добровольцами», обреченно повторил Коэн. Их выкрали и обрекли на смерть. Да, они преступники. Да, многие заслужили смерть. Но не такую. Не так. Триш молча наблюдала, и в ее голове постепенно выстраивался пазл всего произошедшего. «Так значит, ты не Джон, некто Том». Сержант пристально смотрела на собеседника, пытаясь понять, как могла так сильно заблуждаться. Это банда. Они ведь ни разу не называли тебя по имени. Коин просто Коин. Значит, ты его брат? Браво, сержант, подтвердил догадку Том. Не зря ты у нас тут главное. Брат? Странно, доктор тоже удивился. Обычно у этих ребят нет близких родственников. Каких ребят? с нападкой уточнил Том, которых «Вы убиваете в секретных тюрьмах?» «У закоренелых преступников. Все они преступники. О своих правах им надо было думать до того, как приступать закон». Хьюс в попытке оправдаться изрядно повысил голос. «Доктор, доктор Хью». Триш прервала его на очередной эмоциональной ноте. «Хьюс, мэм. Хью — это имя». Тут же поправил он собеседницу, но Патрисии было явно не до формальностей. То есть вы держали здесь полсотни опасных заключенных, асоциальных маньяков и убийц, и затем дали им инопланетное оружие в надежде, что они им не воспользуются? Вы в своем уме, доктор Хью, вы все сильно упрощаете. Это не просто скафандр, это живой механизм. Импакт. Он оказывает влияние на носителя, пронзает его тело, управляет нервной и кровеносной системой. Они и выжить-то не должны были, это сродни самоубийство. Для нас жест отчаяния, в надежде, что получится. И ведь получилось. И да, конечно, мы подстраховались, у каждого из них в шее капсула со взрывчаткой. Но эти скафандры оказались умнее, они блокируют сигналы, блокируют все, что пытается прорваться внутрь. Может, эти бедолаги уже даже мертвы, и их костюмы просто пожирают остатки плоти. Тут риски были колоссальными, а сроки нереальные. Нужен был результат. Так что да, мы действовали вслепую. Засунули Коина, Франка и Шота в эти адские машины, и да, они спятили окончательно. «Шота?» Глаза Триша округлились от испуга. «Это же серийный убийца! Он расчленял своих жертв и сбрасывал их останки на площадях галактики!» «Да», — сдержанно ответил доктор. «Надо убираться отсюда», — констатировала Патрисия, пожалуй, единственный правильный выход из данной ситуации. «Пакуйте их и выдвигаемся в сторону корабля».